Глава 7. Понедельник у Марины начался с того, что не успел в пятницу доделать новый курьер. Все выходные она промучилась угрызениями совести. Ну даже если не из-за страха потерять драгоценного и так нужного работника, зря она спустила собак на него. Видела же, как вымотался он в первый рабочий день. Не понаслышке знала, как тяжко разъезжать по всем этим адресам, бегать по городу, толкаться в метро. Но не сдержалась, читала Понятно, что нужна дисциплина, но ведь можно было объяснить нормально? Да и Зриана на него столько работы возложила в первый-то день. Могла бы часть сделать сама. В общем, как бы там ни было, она всё доделала в понедельник. Ничего страшного не случилось, и я работать начала практически вовремя. Правда, потом на её голову свалился подарок новенькой техники. Поэтому она не знала, можно ли радоваться. Старую увезли, новую наладили. Всё работало просто отлично. А уж как это великолепие красило её кабинет. Марина даже думать опасалась. Вот уж не знала, что в жизни и так бывает, что можно выиграть вот в такую благотворительную лотерею. И главное, ничего не требует взамен, разве что место для перетяга над давно не мытым окном. Кстати, когда придёт уборщица, нужно попросить её вымыть окно, будь оно неладно. У самой руки точно ещё долго не дойдут. Понедельник-ка без того не самый лёгкий день. Марине же казалось, что время замедлилось, а стрелки часов прилипли к циферблату. Несмотря на кучу всяких разных событий, поработать у неё так и не получилось толком. И только она в очередной раз сосредоточилась на цифрах, как в дверь постучали, и следом она приоткрылась. Добрый день. Можно? Заглянула в кабинет довольно пожилая женщина, лицо которой Марине сразу же почему-то понравилось. Вот есть такие женщины, что стареют красиво, если можно так выразиться. Морщины их не портят, а даже украшают лицо, изменяя его, конечно, но придавая ему глубину и какую-то особенную мудрость. Глаза на фоне морщин кажутся ярче, а седина в волосах внушает уважение. Именно такой и показалась Марине посетительница. Вы ко мне? уточнила она. Если вы хозяйка этой фирмы, то к вам, улыбнулась женщина, и лучики морщин разбежались от её ярких голубых глаз. Я хозяйка, да, отодвинула Марина от себя бумаги, досадуя, что снова приходится отвлекаться, и ломая голову по какому вопросу к ней пришла эта женщина. Ну, а я пришла устраиваться к вам бухгалтером. Вы? опешила Марина. Такой вариант на ум не пришёл. Возможно, причиной тому недавняя посетительница после ухода той знающей себе цену дамы Марина почти смирилась с мыслью, что бухгалтера ей пока не найти. Но ну, если у вас нет ограничений к возрасту соискателей. Что? Ой, да вы присаживайтесь. Вскочила Марина, осознав, что продолжая сидеть, а перед ней стоит женщина, которая годится ей в матери. Я сейчас только выпью воды. метнулась она к кулеру. Вам налить? Если не трудно. На улице сегодня очень жарко. Достала женщина из сумки платочек и промокнула им лицо. Пока наливала себе и посетительница воды, глотала спасительную влагу, Марина размышляла, что же она чувствует. В итоге пришла к выводу, что пока ничего, кроме удивления. Поставив перед женщиной стакан с водой, Марина вернулась на своё место. Вы бухгалтер Посмотрела Марина на женщину, в который раз поражаясь, какие яркие у неё глаза. «С внушительным стажем!» — кивнула та. «Без малого сорок лет». «Это замечательно, но...» Вопросов вдруг сразу скопилось очень много. Как она узнала про вакансию? Какую зарплату хотела бы получать? Впрочем, это как раз и не важно, потому что предложить ей много Марина всё равно не сможет. «Где работала до этого?» Меня зовут Светлана Юрьевна. Как-то очень мудро улыбнулась ей посетительница, словно поняла её без слов. Недавно я вышла на пенсию, но сидеть дома и ничего не делать точно не смогу. Боюсь состариться раньше времени. Улыбка её стала шире. В большом коллективе мне тоже тяжеловато уже находиться. Возраст берёт своё. И самое главное, я не могу обходиться без цифр. Я тоже Невольно подалась Марина к ней. Значит, в этом мы похожи. А вас как зовут? Меня Марина. И мне очень нужен бухгалтер, но платить много я вам не смогу. Это не страшно. Если будете подкидывать что-то к пенсии, уже хорошо. Конечно, если моя кандидатура вас устроит. Конечно, устроит, Светлана Юрьевна. Не стало Марина сдерживать свою радость. Да, она готова была обнять посетительницу. И вам не обязательно будет каждый день приезжать в офис. Часть работы можно брать домой. Это кей-хоум офис получится. Ну а кабинет нам с вами пока придётся делить один. Не беда. Мест у вас тут достаточно. Осмотрела Светлана Юрьевна. В тесноте да не в обиде. А когда вы сможете приступить к работе? Затаённой надеждой спросила Марина. Да хоть завтра. Тут же откликнулась женщина, и Марина едва не захлопала в ладоши от радости. Какой же сегодня удивительный день выдался. Значит, понедельники могут быть и такими, наполненными позитивом. На эту тему Марина ещё размышляла какое-то время, когда за Светланой Юрьевной закрылась дверь. Завтра она придёт к началу рабочего дня, и Марина не сомневалась, что так и будет. Откуда-то появилась уверенность, что всё теперь у неё получится. Ведь у неё теперь есть и бухгалтер, и курьер. Основа любого успешного бизнеса чутьё и умение руководить, а ещё риск и делегирование обязанностей. Всё это Костя освоил в совершенстве. Именно поэтому его бизнес и процветал, а банки наперебой предлагали ему крупные кредиты, в которых он и не нуждался сейчас. С высоты своего положения в обществе он не находил никаких веских доводов в пользу того, что упадочный бизнес Марины достоин хоть какого-то уважения и вложения силы денег. Но ему нужна была эта женщина, а значит, он должен сделать всё, чтобы завоевать её. И если для этого придётся потратиться, как и проявить изворотливость, он сделает это не раздумывая. Именно поэтому он отправил своего главного бухгалтера к Марине, пообещав платить ей зарплату всё время, что проработает в Нике. Посулил Светлане Юрьевне и приличное выходное пособие за оказанную услугу. Но ну, о Марине от этого будет только польза, ведь кто, как не опытный бухгалтер, поможет ей навести порядок в финансовых документах фирмы. Закрыв одну вакансию практически лёгким мановением руки, Костя со всем свойственным ему серьёзем подошёл к решению собственных проблем, а именно оптимизации работы курьера, которая после первого рабочего дня перестала ему казаться развлечением. На галёрах должно быть рабы не так сильно уставали, как он тогда. И нормальной работой такие гонки по городу назвать нельзя было даже с натяжкой. Тот объём, что поручил ему Ников в первый день, требовал не одного курьера, а небольшого штата курьерского отдела. Вот его на скорую руку Костя и сколотил, выделив для этого опять же сотрудников своей компании. Один должен был заняться распространением рекламных материалов, другие два разделят между собой пачку документов всяких там ООО и ИП. Несколько штук нужно оставить и себе для отвода глаз, иначе Марина его заподозрит в симуляции. Ну и ходить пешком или тереться в подземке Костя тоже больше не планировал. Во вторник утром он подъехал к офису на мотоцикле, который одолжил для такого дела у приятеля. Всё равно тот пылился у него в гараже. Да и хотелось стряхнуть с тореной, вспомнить, как когда-то в юности он гонял на таких агрегатах по улицам города. По такому случаю Костя даже сменил наряд курьера на рокерский прикид: чёрную кожанку и залихватскую бандану. Бодрость зашкаливала, когда взбегал на второй этаж и распахивал неприметную, но такую заветную дверь. Примиленькая картинка открылась его взору, стоило только войти в кабинет. Марина со Светланой Юрьевной устроились у небольшого столика и мирно попивали утренний кофе. Обе удивлённо смотрели на него. И если взгляд бухгалтера считать получилось сразу, ясное дело, таким начальником Светлана Юрьевна ещё не видела никогда. Кроме того, у них была договорённость, что она сделает вид, что не знает его. Ну и всё это отражали её глаза, в глубине коих пряталась ещё и улыбка. А вот взгляд Марины... О-о-о! Костя едва сдержал стон восхищения. Такой прекрасной и одухотворённой она ему показалась сегодня. В лёгком ситцевом платье, чуть короче, чем того требовал этикет. Открывала платице не только стройные ножки, но ещё и бёдра. А каблучки красных туфелек делали ножки ей ещё стройнее и длиннее. И это декольте. В него так и манила нырнуть взглядом, чтобы больше уже не выныривать оттуда. И как же она смотрела на него? Со смесью удивления и восхищения. Эти две эмоции боролись в ней, но победило всё же первое. Костя, вас сегодня не узнать. Справилась Марина с эмоциями и заговорила. Голос её прозвучал спокойно, а лицо вернулось нормальное выражение. Я старался. Улыбнулся Костя. А вы сегодня, обворажительно, не сдержался и отвесил комплимент, не сразу подобрав нужное слово. В голову как назло лезли: сексуально, желанно, соблазнительно. Комплимент Марину смутил, хоть и пришёлся ей по вкусу. Последнее Костя верно подметил по её глазам, взгляд которых сразу же переметнулся на Светлану Юрьевну. Так слову сидела притихшая и с интересом наблюдала за ними. Вот же любопытная Варвара. И выводы по Ди уже какие-то сделала. Впрочем, свой интерес к Марине он от бухгалтера и не скрывал, ещё при первом их разговоре. «А вы... А почему вы сегодня такой?» Довольно быстро справилась Марина со смущением. «А я сегодня с транспортным средством, которое требует определённого обмундирования». «Это какое же? Неужто скутер?» — воскликнула Марина, и глаза её засветились радостью. «Почти. Мотоцикл». «О-о-о!» — восторженно округлила она глаза. «А у вас и он есть?» В голосе сразу же проскользило подозрение. «Не у меня. Одолжил у приятеля». Водира дорепортавал Косте и характерно посмотрел на Светлану Юрьевну. Мол, пора уже их представить друг другу, за одно и сменить щекотливую тему. А, ой, я же вас не познакомила. Тут же спохватилась Марина. Уловка сработала как нужно. Светлана Юрьевна, это Костя, наш курьер и настоящий волшебник, как выяснилось. Он тоже работает недавно. Костя, это наш бухгалтер, и я так рада, что вы теперь у меня есть. Она разве что не сложила ладошки вместе или не захлопала. Столько детской и открытой радости сейчас было написано на её лице, что Костя в очередной раз залюбовался ею. И откуда только в ней эта непосредственность и бесхитростность? Как она живёт, щедро наделённая этими качествами? Ведь в современном мире таким людям должно быть очень непросто, где каждый норовит перешагнуть через другого, где даже близкие люди предают друг друга. который раз Костя пришёл к выводу, что этой женщине даже не нужна, а необходима его защита. С того момента, как увидел её, он всё больше и больше заболевал потребностью покровительствовать ей, оберегать, как бы ни пришлось дальше защищать её от себя же. Костя, нальёт вам чаю или кофе? спросила Марина, когда в кабинете повисла пауза после взаимных представлений и приветствий. Нет, спасибо. Он решил отказаться, хоть это и далось ему с трудом. Больше всего хотелось зависнуть на неопределённое время в этом тесном кабинете, смотреть на Марину, пока глаза не начнут слезиться, а ещё лучше сжимать её в объятиях и целовать. Да не здесь, а в более подходящем для этого месте. Но всё это плохо вязалось с обязанностями курьера, который взвалил на себя. Хочет он того или нет, пора приступать к работе. Да и его ждут сотрудники наспех слепленного им же курьерского отдела. Им Костя назначил встречу в кафе неподалёку. Там он их и озадачит. Ну а вечером в том же кафе они отчитаются о проделанной за день работе. И пусть только попробуют отнестись к ней так же халатно, как это сделал он в прошлый раз.